Как оказалось, мое возвращение оказалось как раз кстати. Едва я приблизилась к своей комнате, как услышала доносящийся из-за двери гул ведущегося внутри разговора. Правда, вот интересная особенность. Я никак не могла разобрать, о чем идет речь, хотя беседующие не шептались, а говорили в полную силу. Пожалуй, вернее даже сказать, что кричали друг на друга, но знакомые вроде бы звуки наотрез отказывались складываться в слова и фразы. Недоумевая, я толкнула дверь. Мое удивление еще сильнее возросло, когда я обнаружила, что то заперта. Очень интересно, чем же они там заняты? Или не приведи небо за время моего отсутствия на них напали? От столь ужасной мысли мое сердце остановилось, пропустив несколько ударов, после чего забилось вдвое чаще обыкновенного. Но почти сразу разговор за дверью стих, словно там услышали, что в коридоре кто-то стоит. И после нескольких секунд томительной тишины я услышала голос Седрика. «Тамика, входи", приказал он. «Как ты узнал, что это я?» Первым же делом выпалила я, заходя в комнату. Стоит ли говорить, что в этот раз дверь открылась передо мной сразу же, хотя я не слышала, чтобы кто-нибудь подходил к ней и возился с засовом? Седрик, который стоял около окна, неопределенно пожал плечами. «Не стоит настолько преуменьшать мой магический дар!» С кривой ухмылкой проговорил он. «Уж такой-то элементарный фокус я способен. Кстати, как мое заклинание неслышимости? Действует?» «В этот раз я учел свои ошибки и решил обезопасить нас от возможного подслушивания». И некромант небрежно прищелкнул пальцами, после чего по стенам комнаты поползли уже знакомые мне ветвистые всполохи чар. «Еще как действуют!» – поспешила я его заверить, после чего с интересом огляделась. Судя по всему, здесь действительно только что произошла серьезная ссора. На это указывало то, что Фрей, обычно приветливый и улыбчивый, никак не отреагировал на мое появление. Он сидел в единственном кресле, грозно сдвинув брови. а на его коленях привычно расположилась мышка. Хмурилась и Ульрика. На ее скулах пламенел необычный румянец. Глаза подозрительно блестели, но не от слез, а скорее от непонятного мне возбуждения. Хм, я потерла подбородок. Сдается, эти двое только что наорали друг на друга. Причем кричала именно Ульрика, а Фрей был вынужден защищаться. Но чем ей не угодил несчастный? Обычно она относилась к нему достаточно благосклонно. По крайней мере, нравился он ей явно больше, чем я или Седрик. «Как отдохнули?» Поинтересовалась я, решив зайти издалека. «Нормально», — лаконично ответил Седрик. Чуть склонил голову, внимательно глядя на меня. «А ты как прогулялась?» «Хорошо», — уклончиво проговорила я. Некромант насмешливо вскинул бровь и перевел взгляд на мою перевязанную руку. Я прикусила губу, удерживая себя от ругательства. «Вот ведь глазастый какой!» Поразительно, как мало времени ему понадобилось на то, чтобы увидеть повязку. «Порезалась», — кратко обронила я. Решила перекусить, пока вы спите, спустилась вниз, а когда резала хлеб, заодно себе и руку разрезала. «Криворучка», — ожидаемо хихикнула Ольрика. «Растяпа бестолковая! Как, ну как, можно порезаться кухонным ножом?» «Еще как можно!» Также ожидаемо пришел мне на выручку Фрей, при этом упорно не глядя на фею. Однажды я себе чуть палец не отрезал, когда обед готовил. — И почему я совсем не удивлена? — презрительно фыркнула та. — Послали мне боги попутчиков. Что один, что вторая, что третий. На этом месте Седрик внушительно кашлянул, и Ольрико мгновенно смутилась, буркнув напоследок. — А, да ладно, могло быть хуже. — А у вас что тут за шумдагом? — поинтересовалась я, пытаясь вроде как невзначей спрятать руку за спину. Уже очень мне не нравилось то, как Седрик смотрит на нее, будто может видеть сквозь ткань. А там, кто его знает, вдруг и в самом деле способен на такое?» «Мы обсуждали план нападения на Дани», — лаконично ответил Седрик. «И Уллерика с фрейем не сошлись во мнениях». «Представляешь, она предложила, чтобы мы взяли и кинули мышку ему прямо в лицо», — воскликнул Фред от возмущения, аж подпрыгнув на месте. «Мол, потом Творельдеса сама разберется и покарает своего обидчика». «И что тебе не понравилось?» Осторожно полюбопытствовала я. Если честно, я не видела ничего страшного в предложении Ульрике. не был очень опасен, я не сомневалась, что он без особых трудностей расправится со всеми нами. Один плевок его огненный слюны, и мы сгорим заживо. Пожалуй, Ульрика права. Если мы желаем одержать победу, то дракона надлежит застать врасплох. И мышка являлась именно тем созданием, которое без особых проблем расправилось бы с ним. Как это, что мне не понравилось? Фрей препротивно взвизгнул, услышав мой вопрос. Даже спящая мышка поставила торчком уши и что-то невнятно заворчала, селись успокоить своего хозяина. А приятель уже продолжал, не пытаясь скрыть обиженный дрожи голоса. «Да мне все не нравится! Почему мышка вообще должна участвовать в этом? Наш противник — черный дракон! Насколько я понял, они психи еще похлеще сумеречных, а этот Даник тому же безжалостный убийца. Да он просто размажет мою маленькую, мою хорошенькую собачку по земле!» «Смею тебе напомнить, что твоя маленькая хорошенькая собачка — тварь Альтиса!» Неприятным, каркающим голосом отозвалась Ульрика. «При желании она сама кого угодно размажет и отправит к престолу своего создателя!» «Мышка не тварь, Альтиса!» — предсказуемо возопил Фрей. «Она не виновата в том, кем родилась, и не смей ее оскорблять, она обижается, когда ее так называют!» Я скептически вздернула бровь, глядя на мирно спящую собаченцу. «Да и, по-моему, абсолютно наплевать на наши споры и скандалы. Главное, чтобы Фрей не забывал ей почесывать животик, пока ругается с нами!» Увлеченная перебранкой между Фрейм и Ольрикой, я не сразу заметила, что Седрик перебрался ближе ко мне, поэтому не сумела сдержать испуганного вскрика, когда он неожиданно материализовался передо мной и вдруг прибольно схватил меня за пострадавшую руку. Ты что делаешь? воскликнула я, безуспешно пытаясь вырвать ее из железной хватки некроманта. Да, и взглянуть, приказал железным тоном он. Если порез не глубокий, то я без особых проблем залечу его. Не надо! Испуганно взвыла я, осознав, что мой обман вот-вот окажется раскрыт, но Седрик не слушал меня. Без особых проблем, преодолев мое сопротивление, он одной рукой удобно перехватил меня повыше локтя, а другой ловко содрал повязку. И замер во все глаза, уставившись на загадочный символ на моей коже. Надо было признать, сейчас ожог выглядел полностью зажившим, словно я получила клеймо много лет назад. Но от этого знак выглядел еще более четким, ровными буграми шрамов, складываясь в изображение песочных часов, лежащих на боку. «Как интересно ты порезалась!» — не удержалась от вполне понятного сарказма Одрика. «И как только умудрилась!» Даже Фрей, который все это время усердно сохранял на лице хмурое надутое выражение, не удержался от искушения, встал и подошел ближе, после чего удивленно присвистнул. «Откуда это?» — простодушно изумился он. «Мик, я ничего подобного не помню на твоей руке!» «Так!» — мрачно обронил Седрик, продолжая держать меня за руку и тем самым не позволяя убрать злополучный символ со всеобщего обозрения. «Так, так, так!» От его тона мне стало не по себе. «Было странно, что воздух в комнате не заискрился снежинками!» — так холодно произнес это Седрик. И я уныло вздохнула, осознав, что теперь долгих и неприятных объяснений не избежать. «Не хочешь рассказать, где ты заполучила это украшение?» Негромко поинтересовался некромант. «Я сжала губы и отрицательно мотнула головой. Вот ни капельки не хочу». «И не рассказывай на здоровье». Седрик с нарочитым равнодушием пожал плечами. «Я унижаться и вытягивать из тебя сведения по капли не стану. Времени и нервов жалко, но, надеюсь, ты в курсе значения этого символа, правда ведь?» «Я пригорю пригорюнилась». Увы, я не имела ни малейшего понятия, что символизирует этот проклятый знак. Судя по всему, Седрик как раз знает это, и теперь мне придется унижаться и вытягивать из него сведения по драгоценной капле. «Как так?» — немедленно возмутилась Ульрика. «Получается, вы оба будете молчать, как будто ничего не произошло. Но это же нечестно! Я от любопытства с ума сойду!» «Или мы можем поступить иначе...» К тоном искусителя продолжил Седрик, не обратив никакого внимания на жалобу феи. — Мы сядем и спокойно обсудим ту ситуацию, в которую ты угодила. — Ты расскажешь, каким образом умудрилась получить проклятие, а я попытаюсь придумать, как выкрутиться из этой ситуации с наименьшими потерями. Я неуютно поюжилась. — Ой, что-то мне не нравятся слова некроманта. Что значит, я расскажу о том, где получила проклятие? Неужели я проклята? Но кем и почему? «А ты ругаться не будешь?» — робко спросила я на всякий случай. «Да тут не ругаться, а плакать надо», — печально выдохнул Седрик. Тем самым он окончательно погрузил меня в бездну отчаяния. Немедленно захотелось разрыдаться, пасть перед ним на колени и слезно умолять спасти меня. Однако в этот момент я заметила лукавый блеск в глазах некроманта. Правда, он почти сразу нахмурился, вернув во взгляд прежнюю жалость, смешанную в должной мере с состраданием, но было уже поздно. Нахлынули сомнения, а так ли плохи мои дела в действительности? Или господин Некромант умело запугивает меня, прекрасно понимая, что именно страх за свою жизнь наивернейшим способом развяжет мне язык? Увы, проверить свои предположения я никак не могла. Не спросишь ведь лоб этого типа, не дурит ли он мне голову? Ну ладно, все равно моя тайна оказалась раскрыта. Смысл теперь юлить и уворачиваться от прямых вопросов? В общем, пока вы дрыхли, я захотела обыскать комнату Дани. Прямо сказала я, решив сыграть в открытую. Тот сбежал так поспешно, что оставил все свои вещи. Вот я и захотела проверить, не найду ли чего-нибудь интересного. Седрик дернул кадыком, словно лишь в последний момент удержался от какого-то высказывания в мой адрес. Подозреваю, что весьма нелицеприятного. Опустился на кровать и кивнул, показывая, что внимательно меня слушает. Я глубоко вздохнула и поведала своим друзьям про то, как спустилась в общий зал постоялого двора и наткнулась там на Кирка, который пытался при помощи алкоголя запить горький вкус измены любимой жены. Как можно точнее передала нашу беседу, правда, по вполне понятным причинам не стала пересказывать интимные откровения мужчины. Вряд ли они относятся к делу. Когда я дошла до сцены обыска комнаты Дани, Седрик будто обратился в статую. Его лицо окаменело, даже глаза словно потускнели, не отражая ни мыслей, ни эмоций. Ничего, словно смотришь в темные, спокойные воды лесного озера. Лишь однажды на самом дне зрачков метнулся в сполох затаённого раздражения, когда я дошла в своем рассказе до обнаружения монетки, зашитой в подкладку сумки. Когда же я перешла к описанию боли от ожога, глаза некроманта вновь подернулись туманом напускного равнодушия. «Вот так вот», — наконец завершила я, — «этот знак на ладони я получила от монеты». — К слову, сейчас я могу совершенно спокойно взять ее в руки, не опасаясь вновь обжечься. — Монета с тобой? — почти не разжимая губ, обронил Седрик. — Ага. — я послушно принялась рыться в кармане брюк. — Сейчас где-то здесь. На какой-то жуткий миг мне показалось, что я потеряла ее, но почти сразу она послушно скользнула мне в пальцы, и я с облегчением вздохнула. Вытащила руку и протянула ее Седрику, держа на ладони загадочную находку. — Спасибо. его поблагодарил он. После чего осторожно обернул свою руку носовым платком и взял монету. И изумленно вздернула брови. Интересно, зачем он так сделал? Неужели опасается, что монета может клеймить и его этим символом? «Вот, смотри учись, Мика!» Забубнил внутренний голос. «Вот так ты должна была поступить, когда нашла монету. Сначала принять меры предосторожности, а потом уже хватать ее». «Если монета была проклята, то это излишняя предосторожность». Непрошенно влезла Ульрика. «Полагаю, она уже не опасна?» «И все-таки я предпочел бы перестраховаться». Седрик не успел закончить фразу. В следующее мгновение Ульрика ловко нырнула за спину Фрея, который тоже не смог устоять перед искушением и завис над плечом некроманта с любопытством в глазея на непонятную вещь и с его толкнула. Приятель после столь потлого поступка феи с приглушенным ругательством полетел вперед, селись удержать равновесие, бездумно схватился за руку Седрика и тотчас закричал не своим голосом. «Ольрика!» — взвыла я. «Я тебе сейчас все крылья пообрываю! Ты чего натворила?» «А чего я натворила?» — спокойно осведомилась та, правда тут же спрятавшись под защитой чар невидимости. «Разве с Фрейм что-то случилось?» «Со мной все в порядке», — поспешил он меня заверить, так же резко перестав кричать, как и начал. Я просто испугался, что эта дрянь мне тоже руку обожжет. Так прям сама мне на ладонь скользнула. «Все в порядке?» — на всякий случай уточнила я. «Угу». Фрей кивнул и вытянул перед собой руку, в которой лежала монета. «Вот, смотри». И действительно, его ладонь даже не покраснела. Что уж говорить о возможном ожоге. «Надо сказать, методы у тебя весьма радикальные», — проговорил Седрик, обращаясь по всей видимости к Ульрике. «Да ладно вам». Воздух над плотиным шкафом засеребрился, доказывая, что фея поспешила взмыть на свое излюбленное место подальше ото всех. «Главное, что я права. Я была уверена, что фрею ничего не грозит». После крохотной заминки Ульрика добавила чуть слышно. «Ну, почти уверена». Я со свистом втянула в себя воздух. «Как же я теперь понимаю Ульгеров? Просто уму непостижимо, сколько в столь мелком создании вредности и подлости». Седрик тоже покачал головой, видимо, подумав о том же самом, но вслух ничего не сказал. Осторожно взял из руки Фрея монету, уже не прибегая к защите носового платка, и надолго задумался, разглядывая ее со всех сторон. — Я умру, да? — не выдержав, спросила я и на всякий случай сморщилась, готовая горько разрыдаться. — Ты знаешь, что означает этот символ? — невежливо вопросом на вопрос ответил Седрик. Я шумно вздохнула и на несколько секунд задержала в груди воздух, силясь успокоиться и не взорваться гневным криком. Он издевается, что ли? Но откуда же мне это знать? Если бы я была в курсе, то так бы и сказала, а не мучилась неизвестностью. Нет, понятия не имею. Наконец, в должной мере, совладав со своими эмоциями, процедила я сквозь зубы. Песочные часы издавна означали течение времени, неотвратимость наказания за грехи. Задумчиво проговорил Седрик, подняв монету повыше и рассматривая ее в тусклом свете пасмурного дня. «Все течет, все изменяется. Но неизменно только одно. Всех нас после смерти ожидает суд Альтиса. Да не прозреет он никогда». Я скрипнула зубами. «Час часу не легче. Неужели я оказалась за символом бога мертвых? Но я всегда считал, что его знак глаз перечеркнутой молнией. Неужели ошибалась?» Песочные часы, лежащие на боку, это совсем другое дело. Тем временем продолжал свою познавательную лекцию некромант. «Это знак безвременья, пустоты. Нет смены дня и ночи. Время остановилось и не идет. Нет смерти, а значит и нет жизни. Что-то мне не нравится, как это звучит». Я с рассмеялась, надеясь, что Седрик тоже хотя бы улыбнется и попытается меня приободрить, мол, не бери в голову. Но некромант в ответ лишь смущенно пожал плечами и отвел взгляд. Это то объяснение, которое я когда-то прочитал в книге, посвященной всевозможным символам. Грустно проговорил он, и смех застрял в моем горле. Возможно, я не прав и истинное толкование. Но в таком случае его надлежит требовать здание, поскольку мне оно неизвестно. В конце концов, это же его монета. Неужели я действительно умру? Тоскливо протянула я, чувствуя, что мир вокруг подозрительно расплывается в подступивших слезах. И скоро это случится? Как узнать, сколько времени мне осталось? — Я не знаю, Тамика, — с нажимом повторил Седрик. — Могу тебя утешить лишь тем, что этот знак все-таки не означает неминуемую гибель. — Человек с этим знаком стоит над и вне времени, — вдруг проговорила Ульрика, перебив некроманта. Я с интересом посмотрела на фею. Она скинула с себя чары невидимости и легкомысленно болтала в воздухе ногами, снисходительно наблюдая за нами сверху плотяного шкафа. «И что это значит?» — спросила я у нее. «Я неплохо разбираюсь в обычаях и традициях сумеречных драконов», — сказала Улерика. «Но черные все-таки не читаем, поэтому ответить на твой вопрос я не могу. До меня доходили лишь кое-какие слухи обрывки сплетен». «Расскажи хотя бы их», — попросила я, с ужасом представив, что зловредная фея взамен прикажет встать мне на колени и умолять ее таким образом. С нее останется. Однако Улерика была непривычно серьезна. Малейший намек на насмешку исчез из ее голоса. Она говорила тихо и твердо, явно испытывая ко мне сочувствие. Что скрывать, очевидно, это напугало меня до дружи в коленях. Видать, мои дела действительно обстоят, хуже некуда. «Когда-то давно я слышала легенду», — неохотно произнесла она после томительной паузы, за время которой, наверное, на моей голове появились первые седые волосы. «Мол, черные драконы владеют проклятой монетой, которая бережно хранится ими и передается из поколения в поколение». Любое существо, неважно, человек, кто будет или сумеречное создание, дотронувшись до нее, обретает страшный дар. Для него время перестанет существовать. Этот избранный будет способен видеть, как и когда умрет всякий, известный ему. Только одна смерть будет ему неведома, собственная. А когда он закончит свой жизненный путь, монета вновь станет опасной для окружающих. Ее проклятие будет ждать новую жертву. Я с таким облегчением вздохнула, что Фрейс, стоящий рядом, даже подпрыгнул от неожиданности. И только-то... А ужаса-то на меня нагнали! Я ведь и в самом деле подумала, будто дни мои сочтены. Подумаешь, узнаю я, как и кто умрет. Что в этом плохого? Напротив, многие кучу денег гадалкам отдают, лишь бы одним глазком заглянуть в будущее. — Ты радуешься? — Ульрика удивленно скинула брови. — Почему? — А почему бы и нет? Я счастливо улыбнулась. Что может быть дурного в даре предвидения? — То, что увиденное нельзя изменить. Ульрика печально хмыкнула. «К примеру, представь, что ты узнаешь, какая страшная гибель уготовлена твоему возлюбленному или другу. Хочешь или нет, но ты примешься считать дни до его кончины, а, скорее всего, приложишь все мыслимые усилия, лишь бы этого не допустить. И тем горше будет потом, когда ты осознаешь, что именно твои действия привели к трагедии. Ты этого хочешь?» Улыбка сама собой умерла на моих губах. «Да, о таком-то я и не подумала». Пожалуй, у лирика права, неведение зачастую означает благо. Буду ли я счастлива раз за разом, видя воображение и смерть друзей, зная, что ничего нельзя исправить? — Мика, очень тебя прошу, — с чувством проговорил Фрей. — Пожалуйста, если ты увидишь, как суждено умереть мне, молчи. Во имя всех богов молчи, я не желаю знать, сколько мне еще осталось, и не хочу просыпаться в кошмарах, понимая, что драгоценное время жизни уходит. — Но я не вижу ничего подобного. — возразила я. — Наверное, проклятие не сработало на Арахнии. И тут же осеклась. Облик друга замерцал, растворяясь на глазах. И я вдруг увидела его, с лицом изрезанным глубокими морщинами, седым, как лунь. Он возлежал на огромной роскошной кровати, вокруг которой толпилось множество незнакомого мне народа. А на его коленях приютилась, жалобно поскуливая, такая же уродливая мышка, которая ни капли не изменилась за эти годы. Время пришло. Над Фреем склонилась очень красивая женщина в развивающемся свободном одеянии белого цвета. Мышка оскалила было клыке, но незнакомка пригрозила ей пальцем, и собака заскулила громче. Зарылась головой в одеяло, не желая видеть, что сейчас произойдет. «Пойдем». Странница в белом поцеловала Фрея, и тот послушно обмяк на подушках, а среди собравшихся вокруг скорбного ложа людей послышались искренние рыдания. Я моргнула, прогоняя это видение. Сосредоточила взгляд на Фрея, но тот отшатнулся от меня с нескрываемым ужасом на лице. «Ты видела, да?» Упавшим голосом поинтересовался он. «Ты сейчас увидела, как я умру?» «Нет, не надо, ничего не говори, ни да, ни нет, а то я сойду с ума от желания узнать, как все будет». В этот момент я поняла, что если хочу сохранить нашу дружбу, то обязана солгать. Причем солгать так, чтобы у него и мысли не возникло об обмане с моей стороны. «Но я ничего не видела». — спокойно сказала я и, не мигая, выдержала пристальный недоверчивый взгляд друга. — Правда? — на всякий случай уточнил он, сложив губы скорбной скобочкой. — Честное слово, — заверила его я, незаметно скрутив за спиной фигу и таким образом попросив у богов прощения за свой обман. — Хвала небесаму! — с нескрываемым облегчением вздохнул Фрей. Счастье какое! Но тогда получается, что Ульрика ошибается, и это какая-то другая монета и другое проклятие. «Получается...» — чуть слышно отозвалась я. Украдкой посмотрела на фею невольно вздрогнула. На губах Ольрики гуляла понимающая усмешка. Неужели она заметила мою фигу и поняла, что она означает? «Ладно, предлагаем пока забыть эту тему», — вступил в разговор Седрик. «Как я уже говорил раньше, монета принадлежит Дани. Вот найдем его и спросим, что все это значит. Согласны?» Я кивнула, упорно избегая поднять голову и посмотреть на него. Пожалуй, ему не следует знать, что проклятие работает. И уж тем более я не горела желанием увидеть, какой будет его смерть. В одном мы теперь можем быть абсолютно уверены. Продолжил Седрик, не дожидаясь от меня какой-либо реакции. Даня обязательно вернется. Он не оставит монету. Наверное, он полагал, что Кирк не посмеет открыть комнату без его присутствия, поэтому сумка в безопасности. — Что же, тогда предстоит готовиться к схватке с черным драконом, — проговорила я, после чего подняла голову, и неосторожно взглянула на некроманта. Тотчас же его фигура пошла знакомыми радужными всполохами, растворяясь на глазах. «Не хочу это видеть!» Забилась в голове перепуганной птицей заполошная мысль. «Нет, не смотри, не надо!» Но было уже поздно. Всполохи улеглись, и я опять увидела некроманта. На первый взгляд в его облике ничего не изменилось, только на висках засеребрилась седина, а вокруг рта появились скорбные морщины, перенесенных жизненных разочарований и невзгод. И изменилась одежда. Теперь на Седрике вместо старого поношенного сертука с рукавами, запачканными мелом, был строгий черный камзол с изысканным серебряным шитьем. На тонких нервных пальцах тяжелые массивные перстни, украшенные непонятными символами. По всей видимости, благосостояние королевского дознавателя по особо важным делам очень и очень возросло к концу жизни. Постаревший Седрик сидел за столом, расслабленно откинувшись на спинку кресла. Перед ним стоял высокий хрустальный бокал, наполненный ярко алым содержимым. Вино искрилось и переливалось в свете одинокой свечи, чье пламя было способно выхватить из мрака лишь этот крохотный пятачок пространства. Вся остальная комната утопала в непроглядной тьме, но я почему-то не сомневалась, что там кто-то есть. Кто-то, кто напряженно следит за каждым движением некроманта, чего-то выжидая. Я ощущала кожей нетерпение этого существа, почему-то абсолютно не сомневаясь, что оно не было человеком. Точнее, возможно, когда-то и было, но сейчас утратило малейшее сходство с разумным и мыслящим созданием, превратившись в подобие дикого кровожадного зверя. «За тебя, Беатрикс!» — вдруг проговорил Седрик и поднял бокал. «За твое здоровье и здоровье твоих детей! Всю жизнь я пытался доказать тебе!» Он не договорил, в болезненной гримасе скривив рот, одним глотком осушил бокал и с силой бросил его на пол. Звон разбитого хрусталя перекрыл разъяренный рык существа во тьме, но Седрик вряд ли это слышал. Его глаза уже стекленели, поскольку перед его взором открывался не этот мир, а царство теней. Я зажмурилась и отчаянно затрясла головой, но уже растворялось само. Миг-другой я вернулась в реальность и обнаружила, что Седрик смотрит прямо на меня. Он знает, вдруг поняла я, он прекрасно знает, что я солгала Фрею, и знает, что только что я видела его смерть. но почему ничего не спрашивает?» Губы Седрика тронула слабая улыбка, словно он прочитал мои мысли, после чего некромант отвернулся и с демонстративным интересом уставился в окно, за которыми уже густели вечерние сумерки. Я поняла, что кто-кто, а Седрик никогда не станет надоедать мне вопросами по поводу своего будущего. Он не желал этого знать и, пожалуй, правильно делал. Однако это понимание ни капли не умолило моего любопытства. «Кто такая Беатрикс?» за чье здоровье он пил перед самой смертью. Неужели та девушка, которая никогда предпочла другого? Тогда получается, что воспоминания о ней он пронес через всю жизнь. Что это, если не истинная любовь? — Выходит, и истинная любовь может быть невзаимной, — пробурчал внутренний голос. Я невольно вздрогнула от этой мысли. Да, у богов жестокие шутки. Пожалуй, нет ничего страшнее и больнее, чем знать, что твоя половинка счастлива в объятиях другого. «Давайте обсудим наш план», – проговорил Седрик, по-прежнему глядя исключительно в окно. «В схватке с Дани у нас будет только один шанс на миллион – победить. Поэтому надо как следует подготовиться, чтобы не упустить и эту столь мизерную возможность».